Дмитрий Малиновский «Мёртвый лысый папа» Книга первая Меня зовут Саня Александр Владимирович Баблович Мне 33 годика, холост, богат, очень богат Имею девочек, во втором смысле этого слова, а в первом — трехуровневый пентхаус под стеклянным куполом общей площадью свыше двух тысяч квадратов, который расположен на 95-м, 97 этажах башни Федерации. Очень не люблю хвастаться, но очень люблю врать, хотя вру я слишком редко, потому что слишком занят. Моя учительница говорила, что я люблю тофтологию, а я любил разглядывать два огромных таланта на передней верхней части ее туловища. Но вернемся в Москву 13 августа 2020 года. Именно в этот день, ближе к вечеру, я подписал с друзьями из Абу-Даби новый контракт на 600 тысяч долларов. Как говорил мой папа, мелочи приятно Хотя я не уверен, что это его слова. И что ты думаешь? Я, конечно же, надрался. Да так сильно, что всю ночь провел в офисе на своем огромном столе из цельного куска баобаба, купленного за 250 тысяч долларов. Какой же я все-таки дурак. Купить стол за четверть миллиона. Лучше бы пожертвовал эти деньги в детский дом, где 249 тысяч ушло бы на организацию мероприятия по вручению тысячи долларов на покупку батута для детишек. Завибрировал телефон. Алло? Задаю я вопрос, находясь в полной прострации. Здравствуйте, сэр. Это Валериус, дворецкий вашего отца. «Какого отца?» Пытаюсь связать я два слова, а сам начинаю дышать. Мне казалось, что я не дышал до этого. «Вашего отца», — повторяет Дворецкий. «Дело в том, что ваш отец умер 14 августа 2020 года в 4 утра 56 минут в возрасте 78 лет. Я смотрю на дисплей мобильника и вижу на часах 5 утра 2 минуты, и, пытаясь выдать что-то умное, говорю... «А чё это ты мне звонишь только через час после смерти моего бати?» «Сэр, Владимир Георгиевич умер не час назад, а шесть минут назад. Не сочтите за грубость, но я был хорошим врачом, пока жил в Италии, однако ваш отец платил больше. Извинялся, Валериус? Я хотел сказать, что я могу определить, что у человека нет пульса, и я вам говорю, что Владимира Георгиевича с нами больше нет». Его душа покинула столь дивное и прекрасное тело. «Валера, слушай сюда!» — оклемался я. «Никому ничего не говори, ты понял? Я сейчас приведу себя в порядок и приеду за батей». «Он умер, а значит, никуда уже не убежит». Положив трубку, я налил себе 100 грамм шотландского виски со льдом, чтобы похмелиться, и улегся в массажное кресло, на котором я обычно заканчиваю экскурсию по своему офису для молоденьких «бизнесвумен» которые дают добро на вход в интимную пещерку за несколько зеленых купюр с рожей Бенджамина Франклина. «А ты умеешь взбодрить в пять утра?» — обратился я мысленно к папе. «Что ж ты выбрал такой подходящий момент для смерти? Нельзя же быть таким эгоистом. Я тут заключил годовую сделку, отпраздновал самостоятельно, думал выспаться, а тут ты со своей смертью, да еще в 5 грёбаных утра! Вы не подумайте, что я это всерьез». Мы всегда с папой любили друг над другом подшутить, так что эти слова были очередным приколом. Он там, на небесах, понимает, что я не со зла это ему сказал. Кстати, немного из жизни умершего. Мужика этого зовут Владимир Георгиевич Баблович, и в возрасте 42 лет он решил, наконец, обзавестись женой. Предложение выпало Анне Алексеевне Сесендровой, которой было на тот момент аж 20 Первые пару лет они веселились на Мальдивах, Хироливах и прочих райских уголках земельки нашей. А когда Анне исполнилось 23 годика, вот здесь начинается самое интересное, внимание, из мрака вылез Александр, то есть я. Папа был доволен, что в 45 у него появился сынуля, к тому же Александр вылез ночь с 31 мая на 1 июня. Представляете, я до пупка весна, а все, что ниже, летний вариант». Ученые доказали, что летом секса хочется больше из-за влияния солнца на выработку большого количества серотонина и на снижение уровня мелатонина в крови, который негативно влияет на либидо. Возогнул. А так как ниже пупка у меня сертифицированный летний продукт, то вовсе не удивительно, что меня тянет на секс. Но, как я уже говорил, я не люблю хвастаться, поэтому едем дальше. С самых первых дней меня кормили не только грудным молоком, но и бизнес-штучками-дрючками. Папа очень хотел, чтобы я занял его место, а он со спокойной душой мог отправиться гулять. Ближе к 12 годикам, когда закон мне официально разрешил сидеть на переднем сиденье, до этого я ездил с папой целых 12 лет неофициально, папа решил изменить название моей будущей компании с Баблович Кэмпани на Баблович Биэпси. Чтоб вы понимали, Биэпси — это Best Petrol Suk. Если мы загуглим в переводчике «Best Petrolsuk», то получим лучший бензиновый отстой. Хотя мой батя всегда считал, что его компания переводится «Баблович лучше всех высасывает нефть», а его символы никто не может расшифровать. Главный специалист по маркетингу попытался объяснить папе, что его компания переводится иначе, за что был перекручен на большой мясорубке, посему даже я не пытаюсь говорить с ним на эту тему. А еще я панически стал бояться мотоциклов, когда увидел тот самый фарш, что вылез из мясорубки. Мне сейчас 33, а я так и не изменил название компании, хотя перешла она мне в 21 год. Да-да, я правлю своей компанией уже 12 лет. А чем занимался папа эти годы? Ну, как и все крепкие семьянины, он развился с Анной Алексеевной Баблович, когда передал мне пост, то есть 12 лет назад. Моя мама снова стала сисендровой, но поехала она не в родное Бутово, а в Лос-Анджелес, потому что папа не стал сильно заморачиваться и отдал ей 666 миллионов, 666 тысяч, 666 долларов, сказав, что этих денег хватит, чтобы жить долго и счастливо. И снова не подумать, что батя желал ей чего-то плохого, просто мне был 21 год, а ему тогда исполнилось 66. Так как денег у него было много, то он решил чисто по приколу дать ей девять шестерок на свои 66 лет. Теперь мы совсем разобрались. Поэтому закончу тем, что главный баблович уже 12 лет отдыхает так, как это вообще возможно. Отдыхал, прошу прощения. Все время забываю, что он откинул верх своего любимого автомоби... Копыта. Что он откинул копыта. Фух. Пока рассказывал, уже Кристина пришла. «А ты чего здесь разлегся?» борза выдала она. «Пил?» Кристина — моя помощница. Я ее держу, потому что она слегка необычная. Она прекрасно знает, что необходимо молчать, когда работаешь на такой должности, приносить кофе, улыбаться. Но она нашла золотую середину во всем этом. Посему позволяет себе не только это. Впрочем, вы сами это скоро поймете. «Вчера же я отпустил тебя пораньше. Начал я. Когда подписался очередной договор на следующий год, я, как ты знаешь, снова принял немножко, а потом множко и еще множко. «Просто скажи, что ты алкаш», — закончила Кристина. «Говорю, уж девка еще та». «А чего -то так рано?» «Уже почти 9 Я, между прочим, опоздала почти на час. 9 подскочил я. «Нам пора». «Это куда еще нам пора?» «По дороге все расскажу». Коротко выдал я, а сам направился к выходу. Кристина побежала за мной. Мы едем в лифте, я продолжаю. Ты же знаешь, что мой папа любит отдыхать на полную катушку. Так вот, если человек при бабле, то он может позволить себе даже в старости жить так, как, например, старина Хеф. Трахать, бухать, нюхать — все, что нюхается. Посмеялась Кристина. Да, именно это я и хотел сказать. Псосал я губы. Что ж, перейду тогда к финалу. Дело в том, что мой батя сегодня утром скончался. видимо сердечко не выдержало такой нагрузки. О-о-о! «Прости», — опустила помощница голову. «Ты как? Все хорошо?» — улыбнулся я. «Ты так изменилась после моих слов про смерть. Никогда тебя такой не видел». «Да мне насрать», — развела Кристина руками. «Я просто решила проявить... Что там все обычно проявляют? Сочувствие, что ли?» «Хм... Приятно, что ты все та же бесчувственная сука, а то я уж слегка испугался». Мы оба посмеялись. «Так...» Если ему было 45, когда ты родился, начала подсчет Кристина. «А сейчас тебе 33?» «Обалдеть!» «Так твоему старику уже 78?» «И чего ты хотел?» «Многие столько не живут, даже если ведут здоровый образ жизни». «Удивительно, что он вообще был еще жив». «С такой-то генерацией вечеринок, наркоты и прочего внутривенного дерьма». «Все, все, не начинай». Успокаивал я бурные эмоции, то ли недовольство, то ли еще чего-то там у Кристины. Забыли про него и точка. Садись в машину, только за руль. Кристина посмотрела на меня с легким шоком и сказала, «Ты хочешь, чтобы я села за руль?» «Да, я хочу, чтобы ты села за руль моей красавицы», — повторил я. «Это простая Мазерати Гран-Туризм, а не что там дорогое, если ты про то, что боишься разбить ее». «Я не боюсь», — смело выдала Кристина. «Я лишь хочу убедиться, что ты не шутишь, потому что я давно мечтала сесть за руль твоей тачки. Милости прошу». Протянул я рукой. Я сел со стороны пассажира и добавил, «От меня еще несет алкоголем, посему не хотелось бы выкупать потом провал у ментов». Кристина посмеялась. За 5000 тысяч рублей в день, которые я ей платил, она отлично смеялась. Представьте, насколько несправедлив мир, когда молодая девушка смеется и получает 5000 тысяч рублей в день, а когда у нее выходной, и она отдыхает, то получает десять тысяч. Я хочу сказать, что такая вот Кристинка... Поржет на своей сложной работе в пятницу, а в субботу и воскресенье выспится дома, посмотрит сериал и получит 25 тысяч рублей за свои адские труды. И возьмем теперь Виталика, который ездит на вахту работать 40 дней по 12 часов в день каждый день. Виталий живет в вагончике, где живут еще три таких же Виталика и около 20 тараканов. А еще Виталик вынужден кушать заморозку, Еда с морозилки, которая прошла несколько суицидальных обморожений, а потом еще разогретая в микроволновке. И срать в пластмассовой коробке, которая в зимнее время отапливается огнепушками. Смрад стоит запредельный. И где говно в виде пирамиды вылезает из дыры, потому что начальнику участка тоже глубоко насрать на все это. У него нет желания тратить 50 тысяч рублей, чтобы пригнать говновоз и очистить все биосортиры зато у него есть желание не додать по 55 тысяч всем Виталикам, а их там 200 человек и положить себе в карман. Виталик должен был съездить на вахту на 40 дней со ставкой в 2000 в день и привезти в семью 80 тысяч, но 55 тысяч куда-то убежали, и Виталик вынужден ехать домой с 25 тысячами, а до этого херачить по 12 часов в день и проходить утренние квесты в сортире, следя за тем, чтобы вот дерьмо скатывалось по пирамидке из дерьма куда-то в бок, а не на его рабочую обувь и нижнюю часть робы. И я это все к тому, что Кристине легче достаются 25 тысяч, чем Виталику. Не быть Виталиком — очень тяжело в наше время, но и быть Кристиной — очень непросто найти такую должность. Тем временем мы подъехали к особняку моего папы. «Да, мой батя не любитель этих модных железобетонных коробок, что зависают в облаках на 90 этажах. Он парень простой, поэтому дома у него тоже простые. Где-то там, где-то сям, но главное, все они на природе. Может, у него их и с два десятка, но все они просторные, много воздуха, хотя непонятно для чего, если учесть, что последние годы папа дымит, как паровоз, и не только сигары. В большинстве своем это канабис «Крутая тачка». И едет очень... очень... мне понравилось». Завершила Кристина. «Была бы у меня такая масечка, я на ней не опаздывала бы на работу». Я намек понял, но не в этой жизни. Отрезал я. «Радуйся, что я тебе плачу около двухсот тысяч в месяц за твои издевки и смех». «Да я радуюсь, радуюсь», — саркастично выдала Кристина, похлопав ладоши, как робот. «Так, э -э, чего я сюда приехала-то, а? Тебя привести или что?» И меня привести и еще кое-что. Не досказал я, зато сразу направился к дому, чтобы не слушать мозгвоносилку. Я позвонил. Дворецкий не заставил меня ждать. «Здравствуйте, сэр», — поклонился тот. «Я жду вас у входа с пяти утра. Мы зашли внутрь. Я смотрю, вы с дамой. Может, желаете что-нибудь освежающее? Свежевыжатый сок или молочный коктейль?» Я начал блевать прямо в коридоре. «Только не про сок», — выдавил я. «Принеси мне лучше салфетки!» «Я обращался к вашей даме, а не к вам, сэр», — подшутил Валериус. «Если бы это был не он, то я бы его уволил. Однако Валера, как я его называл, подтирал мне жопу, когда я сам не умел этого делать, поэтому ему такие шутки сходят с рук». «Да, бывает и так». Ты врач из Италии, но тебе платят столько, что можно стать русским дворецким, который будет менять памперсы и играть с мелким Александром, когда Владимир Баблович не может этого делать. Вы спросите, где была мать? Ну, для меня тоже загадка. И жила она с моим папой, но я почему-то не видел ее практически никогда. Была ли она плохой мамой? Думаю, что она была той, кто... Впрочем, я не знаю, что у нее было на уме, так что вернемся к Чеддору. «А, Чедр! Чедр — пёсик моего бати, Лабрадор. Он как раз бежит на меня, блюющего на пол». «Ой, какой симпатюля!» — растрогалась Кристина. «Как его зовут?» «Чедр!» — ответил я, вытирая рот салфетками, которые принёс Валериус. «Он очень умный пёс!» — выдумал я прямо на ходу. Я решил, что раз он смог додуматься не облизывать заблёванного человека, то в нём есть капли интеллекта. И это в его-то возрасте». Дело в том, что батя очень любил собак, особенно лабрадоров, а для него расставание с лучшим другом, прожившим долгие годы, очень тяжело переносится. Поэтому им же было решено покупать дрессированного черного лабрадора в возрасте одного года, называть его чеддером и еще через год менять на нового лабрадора, точно такого же, давая ему такое же имя. За мои 33 года у Бати было 33 чеддера, и этот будет последним». Но для него все они — это один единственный чеддер, который живет бесконечно. «А у твоего папа отличный вкус», — похвалила Кристина, играя своим носом с мордочкой чеддера. «Уй, мой сладенький!» «Дядя Саша совсем охренел, правда?» «Заблевал наш пол. Заставил тебя обходить препятствие, да?» «Тебе лабрадора подарить, что ли?» — перебил я. «Сэр, ваш отец лежит в своей спальне. Решил встретить Валериус». «Я взял на себя смелость помыть его и одеть в подобающее этому черному, очень слезному для вас и для меня дню. Примите мои соболезнования, па... По... Валера, хватит. Он всего лишь умер. Не стоит так сильно распинаться. Простите, сэр, и если я буду вам нужен... Я тебе крикну!» — закончил я. «Оставь чедро». Перевел я на Кристину. «И пошли к моему бате». Мы поднялись на второй этаж, в главную спальню главного из Бабловичей. Короче, полный ГГ. Мой папа всегда любил длинные волосы, но сейчас... О, передо мной лежал труп с такими же длинными волосами, как у Рассела Бренда из «Побег из Вегаса», только седыми. «А он у тебя стильный мужик», — подметила Кристина. «Борода белая, голова белая, костюм черный. Осталось только туфли поменять на белые, чтобы сочетались с башкой». Нам стало очень смешно, и я решил воспользоваться таким смешным настроением Кристины. Надо его побрить. Кинул я, и тут наступила тишина, причем резкая. Через несколько секунд Кристина заржала еще сильнее. «Прости!» — продолжала смеяться она. «Фух!» Сейчас ребра треснут, извини. Она немножко успокоилась и добавила спокойным тоном. «Ты же понимаешь, что здесь мертвец лежит, а мы с тобой ржем!» Она снова хихикнула. «Прости!» «Все, давай, говори, зачем я здесь?» «Надо его побрить», — повторил я. «Так». «Это уже не смешно», — скорчила помощница рожу. «Придумай что-нибудь другое». «Я не смеюсь сейчас», — со всей серьезностью заявил я, как мне показалось, хотя с моей рожей очень тяжело показывать серьезную серьезность. Единственное, о чем он меня просил, — побрить ему голову, когда он умрет. Он никогда, сколько я помню, не был с бритой головой. Задала вопрос Кристина, но он был адресован больше не мне, а как вопрос в ее голове, который она задала сама себе, только вслух. «Ты все точно понял?» «А вот этот вопрос был адресован уже мне. Точно мне». «Да?» — кивнул я. «Ты же знаешь моего батю. Как только он отдал мне свою компанию, так сразу же началось. То, сё, туда, сюда, а потом еще эти дебильные требования». Значит, всю свою жизнь он ходил с этими патлами а перед смертью решил стать как лысый из Бразерс. кристин я понимаю, что тебя к этому жизни не готовила, но прояви хоть каплю уважения к этому отморозку. Каким бы он ни был полудурком, он все-таки был крутым мужиком. Просто эта жизнь сделала его слишком развязным. Когда я был маленьким, то он находил время, чтобы со мной поиграть, несмотря на то, что он был слишком занятым человеком. Он жертвовал миллионами, когда не приходил на совещание, чтобы побыть со мной и уделить мне время. «Да я знаю, что он прикольный дед. Давай лучше думать, как нам его побрить». «Вот здесь я и хотел бы остановиться», — опустил я голову. «Дело в том, что под кое-что еще я подразумевал...» «Так, так...» та — недружелюбно настроилась Кристина. «Попросить тебя аккуратно подстричь его машинкой, а потом я его подержу, и ты побреешь ему голову». Выдохнул я. «Все очень просто». Улыбнулся я и поспешно добавил. «Я тебе новый айфон куплю, а?» «Ты издеваешься?» — криком выдала Кристина. «Да я не притронусь к нему, каким бы крутым не был этот айфон!» И начала снова смеяться, потому что хорошо пошутила, как ей показалось. «А у тебя с юмором все нормально, молодец», — оценил я. «Ну хорошо, ты мне предлагаешь это сделать?» «Можешь попросить дворецкого?» — намекнула Кристина. «Нет», — категорично отрезал я. Папа ему, еще когда я был ребенком, запретил его брить, ибо думал, что дворецкий перережет ему горло. Короче, свои прикольчики были у нашего Владимира. Я это к тому, что Валериус не согласится на такое. «Папка твой умер. Может, попробуешь спросить еще раз? К тому же брить нужно голову, а не бороду». «Валера!» — крикнул я. Дворецкий быстренько прибежал. «Да, сэр». «Слушай, а ты не мог бы подстричь моему папе...» «Нет, нет, сэр, я не могу этого сделать», — выдал Валериус, даже не дослушав меня. Он встал на колени, головой в пол и добавил, «Простите, но этого не могу. Ваш отец никогда не допускал меня до таких дел, поэтому я понял. Ничего страшного». Завершил я страдания бедолаги из Италии. «Можешь быть свободен, спасибо». Валериус медленно поднимался с пола. «И это, Валера, подгони какую-нибудь большую тачку, чтобы я батя мог на заднее сиденье посадить». «Куда вы, сэр?» — дрожащим голосом перебил дворецкий. «Это тебе знать не обязательно. Не хотел брить ему голову, значит, и я не захочу поделиться с тобой информацией касательно того, куда...» «В общем, иди за большой машинкой, чтобы стояла у входа в дом. Слышишь?» «Да, да, сэр. Валера ушел». «Реально, ты куда?» Заволновалась Кристина, когда увидела, что я начинаю рыскать в шкафу своего папы. «Поеду в парикмахерскую». «Да ты бы лучше сам его подстриг. Побрил, если машинка и бритва есть». «Предложила помощница». «Есть. Но...» «Кристина, я себя не могу побрить. А ты хочешь, чтобы я стриг и брил его?» «Я не буду этого делать, и точка. Лучше скинь мне в телегу адреса парикмахерских, в которые ты ходишь». «Меня подстригает одна знакомая, ибо кто-то...» «Платит мне всего 5000 тысяч рублей в день», — выдала Кристина. «А ты не офигела случайно?» «Прости, я немного не в себе, ибо тут лежит трупик, а у меня на такие вещи аллергия и тошнота», — начала паниковать моя прелестная исполнительница. «Так, собралась и позвонила своей подружке», — крикнул я, но потом спокойно добавил. «Спроси у нее, не может ли она подстричь человека, который временно покинул этот мир». «Это похоже на то, как и с твоим дворецким». В смысле? Я могу с точностью на сто процентов сказать, что она откажет. Тогда у меня один выход — садиться в тачку и ехать по парикмахерским, адреса которых ты мне скинешь. А сейчас помоги мне его переодеть во что-то цветное, чтобы не привлекать внимание и сделай ему макияж. Макияж? Цветная одежда, чтобы не привлекать внимание Ты уверен, что все обдумал? «Я ему солнечные очки одену, а не привлекать внимание — это не быть узнаваемым, когда я его буду в парикмахерскую тащить. Надену, а не одену». Поправила Кристина, но это сейчас было неуместно, хотя я решил ей дать отпор. «Боже, только давай без этих учений!» Мой папа скинул одного такого умника с третьего этажа головой вниз, когда тот исправил его со назвонит «К тому же я одеваю очки на труп» а не надеваю их на себя, так что я здесь все правильно сказал. Посему заткни на хрен свою пасть и помоги мне с макияжем». Я так четко все сказал, что где-то даже заулыбалось эго. «А что страшного в том, что твоего папу могут узнать?» — напряженно спросила Кристина. «Батя просил, чтобы на его похоронах был только его труп, я и его любимый лабрик Чеддер, который обменивался с тобой слюнями на первом этаже». «Нельзя, чтобы кто-то в парикмахерской узнал, что это мой батя». «Да я бы догадалась по тебе», — успокоилась Кристина. «Я и так знаю, что она понимает, что я не со зла на нее крикнул. Если сын миллиардера привел кого-то, то, скорее всего, этот кто-то мог быть... Я понимаю, к чему ты клонишь, но нет. Меня мало кто знает. Отец много потратился, чтобы практически никто не знал, что я сын миллиардера». «А фирма вообще под подставным именем, которая принадлежит новому владельцу компании Валериусу Перлатто, под которым хожу я, посему даже в совете директоров мало кто знает, что я сын Владимира Бабловича». «О, так я элита?» — посмеялась Кристина. «Почти», — поддержал я. «Помоги мне с макияжем, чтобы он был похож на транс-мужчину, а я пока что найду, во что его одеть». В течение получаса мы со всем управились. Я нашел папе крутой оранжевый балахон, джинсы, кроссовки, а Кристина разрисовала его рожу, правда, похож он был больше на клоуна, чем на... Впрочем, это не так важно. Главное, что его даже дворецкий не сразу узнал. «Сэр, вас ожидает аудио Q7 у входа. Вам подойдет этот автомобиль?» «Да, спасибо». Я посадил батю на заднее сиденье и добавил, «Будь тоже на связи и никому не говори про смерть своего хозяина». «Я нем, как те мертвые жулики, которых ваш отец пытал в своем подвальном кабинете». «Ну ты поменьше такие вещи вспоминай, а то здесь дома херама!» резко выдала Кристина. «Мне интересно, какие такие жулики недостойны жизни?» «А еще говори, что твой отец был душкой и находил на тебя время. Может, он предлагал тебе что-то сделать, а сам бегал с охраной в подвальчик да убивал своих конкурентов?» «Кристина, давай без выноса мозга». Захлопнул я заднюю дверь о удюшке. «Да, я был мелким и не понимал, что пока я играю с ней в прятки, он не ищет меня, а ломает руки-ноги шею очередному жулику». «Так я была права?» «А ты это просто кляпнула «Конечно». «Ладно, проехали». «Я тебе накидала парочку мест, так что можешь начинать». «Не забудь потом позвонить. Хочу узнать, как у тебя идут дела с твоим транспланом», засмеялась Кристина. «А ты куда?» Сейчас вызову такси и поеду в офис. Надо же и там спасать твою задницу за 5000 тысяч рублей в день. Когда все пройдет, я полностью закрою глаза на твои часовые разговорчики с бойфрендом из полиции. Мелиссионером, кривлялся я. Что ж, один-один, улыбнулась Кристина. Чтобы ей стало еще веселее, я сказал... «Раз понравилась моя красавица, то можешь в на ней ехать, а я как-нибудь на этом корыть попрусь в центр». Указал я на Ауди. «Будем, если что, на связи». Кристина уехала, а я сел в КЮ-7 и стал обсуждать вслух свой план. «А что мне сказать в парикмахерской?» «Слышь, а ты мне не подскажешь?» Обратился я к бате, но тот молчал. «Это больше тебе нужно, чем мне. Проще всего забиться в угол и не отвечать. «То, что ты умер, не освобождает тебя от разговора со мной». «Сэр, вы мне что-то сказали?» — постучался в окно Валериус. «Валера, иди в дом! Мне нужно настроиться перед выходом дракона». «Я не совсем вас понимаю, но если я вам больше не нужен, тогда я удаляюсь». Поклонился тот. Валериус направился в сторону подвала. Судя по всему, у дворецкого и без папы было дел по горло, Как и у наших звезд, из одной очень интересной индустрии на «П» начинается, на «Орна» заканчивается. Я тем временем поехал в первую парикмахерскую из списка, однако по пути заметил вывеску «Добро пожаловать в...» А что подразумевалось под многоточием, я не знал. Зато знал, что это тоже парикмахерская, и посему решил заглянуть. В достаточно приличном салоне меня встретила девушка с тройным подбородком. «Шо?» — кинула она. «Ты шо, по записи?» «А шо, надо записываться?» Перешел я на ее сленг. «Я хотел узнать, где здесь буфет». «Шо?» Повышенным голосом бросила особь женского рода и пола ламината. «За такое могу и патлы повыдирать». «О, так ты можешь и на русском», решил я сделать максимальный комплимент девушке. «Слухай сюды! Я можу и на своем, и на твоем, и еще на пяти других! Я лингвистка местного уровня», заявила красотка, сделав лицо... Да я, ты шо, мастер спорта по всем видам спорта. В общем, у меня в машине сидит человек, который умер сегодня утром. Вот ему-то как раз и нужно повыдирать те самые патлы. А еще побрить башку. У тебя здесь можно это сделать? Быстро выдал я. Женщина с ресепшена молча смотрела на меня, но так ничего и не ответила. «Иди сюда, собака!» — крикнула она мне, когда я решил выйти. «Приехал на крутой тачке и думая, что можешь шутки шутить». Чего ждала в ответ девушка, я не знаю, но она явно хотела задеть меня за живое. Проблема в том, что живого во мне столько, сколько худых мест на ее шее, посему я не стал с пеной у рта доказывать, что говорю правду. Мне вообще не стоило заезжать в парикмахерскую шоссе. Свою ошибку я признал, а значит, больше не буду ее делать. И вот теперь я пошел по тому списочку, что скинула мне Кристина. Здравствуйте, вы по записи. Улыбнулась администратор. Девушка достаточно симпатичная, с приятным голосом. «Нет, мне тут так... Я хотел спросить кое-что. Не знаю, как начать, поэтому скажу прямо. Но вы только нормально отреагируете на это. Я же не знаю, о чем идет речь, молодой человек». Продолжала улыбаться девушка. «Может, она и могла подумать о чем-то в этот момент, но уж точно не о мертвом. Да и я тоже не знал, как мне красиво все преподнести». «В общем, в моей машине сидит труп моего отца», — решил я сказать прямо. «Вы не пугайтесь, он умер сегодня ночью и еще не успел сгнить. О Боже, что я несу. Короче, у моего батя была просьба, одна единственная, но я обязан ее исполнить, потому что он у меня был крутым мужиком. Что я хотел? Необходимо побрить на лосы его голову, чтобы похоронили его лысым. Это его личная просьба, она же последняя». Девушка перестала улыбаться. Я бы тоже перестал. «Вы шума с ума сошли, молодой человек!» Слегка напряженно произнесла она. «Такие шутки не совсем уместны в нашем салоне. Прошу вас, уходите, пожалуйста!» Я не стал больше ничего говорить, а просто ушел. Ну, хоть любезно попросила удалиться, да и сама по себе красивая, сразу чувствуется другой уровень. Поговорив с самим собой, я все-таки решил изменить стратегию. «Здравствуйте!» — поклонился я и сразу же протянул 5000 рублей администратору следующего по списку салона. «Вы не могли бы подстричь, точнее, побрить голову?» «Конечно, мы с радостью побреем вам голову, но наши клиенты совершают оплату уже после выполнения работы, поэтому оставьте пока при себе вашу денежку», — улыбчиво ответила девушка. «И позвольте заметить, у вас очень красивые волосы. Не сочтите за грубость. Может, вы желаете какую-нибудь другую прическу? Мы вам можем предоставить каталог, где очень много стильных мужских стрижек». «Да я не знаю, как вам сказать». Почесал я затылок. «Может, я могу вам чем-то помочь, проконсультировать?» «Да», — решился я. «Дело в том, что побрить голову необходимо не мне, а моему папе». «Извините, я думала, что...» — слегка покраснела девушка. «Где ваш папа? Если вы давали деньги, чтобы записаться, то запись у нас бесплатная, так что он в машине. Правда, он не может к вам прийти сам, поэтому я его приведу сейчас». «Понимаю, ничего страшного. Я скажу, чтобы убрали кресло, если вы со своим...» «Нет, слегка напрягся я. Мы без кресла. Я вообще не к этому вел». «Я хотел сказать, что...» «Говорите, не стесняйтесь!» «Вы не могли бы побрить голову человеку, который слегка... мёртвый?» «Уже я начал чувствовать себя неуютно, несмотря на две предыдущие практики». «Что, простите?» Администратора слегка перемкнуло. Она не сразу поняла, что я только что сказал. «Ну, не могли бы вы побрить голову человеку...» «Медленно продолжал я...» который слегка умер сегодня ночью, а его тело еще тепленькое, наверное, я не знаю, и, в общем, оно сидит у меня в машине. Это шутка такая. В глазах у девушки читалось, что ты несешь, придурок. Нет-нет, самая настоящая правда, клянусь. Я дам вам 5000 тысяч рублей, если ваша медсестра, то есть парикмахер, поправила администратор, но я уже понимал, что мне нужно уходить. «Во-во, ваш парикмахер побреет голову моему папе, который покинул... Душа которого покинула...» Пытался закончить я предложение, но это было сложно сделать, поскольку все мои мысли были о том, как побыстрее свалить. «Так, охрана!» — крикнула менеджер. «Уведите этого мужчину!» «До свидания, молодой человек!» «Я поняла, что это!» «Вы уже со своими пранками достали всех!» «Уходите отсюда!» «Витя, уведи этого!» «Чего я точно не ожидал, так это слово «пранк». Она реально подумала, что я прикалываюсь над ней». «Пошел давай, не стоит поднимать шумиху». Вежливо толкал меня в спину какой-то Витя. Вместо того, чтобы молчать, я решил подшутить. «Нежнее, Виктор, еще нежнее». «Вроде взрослый человек, а ведешь себя как ребенок». На этом я не остановился, хотя следовало бы это сделать. «Как же так? Мальчику не верят». Вот здесь-то сыграло эго, а за ним пошел необдуманный поступок. Я открыл дверь Ауди и показал труп охраннику. «Ты видишь это?» — крикнул я Виктору. «Я не прикалываюсь над вами, а хочу, чтобы хоть одна тварь побрила моему бате голову. Разве это так сложно сделать?» На этой прекрасной ноте я сел в тачку, немного поорал, пару раз ударил ладонями по бибикалке и поехал в следующую по списку парикмахерскую. Если убрать всего плеистоны, то еще в двух салонах красоты мне, как этого и следовало ожидать, отказали. Время послеобеденное. Я голодный. Перед носом мой любимый ресторанчик. Что ж, я поем, а потом продолжим. Обратился я к папе, который не был против. «Посторожи машину. Я двери закрывать не буду». Посмеялся я и добавил. «Окно тебе открою, чтобы ты сам не утруждал себя». Позвонил телефон. «Да, Кристина. Слушай, а ты где?» В голосе прошло некое волнение. «Хочу покушать, а потом продолжу поиски той единственной, которая побреет, наконец, ему голову». Звонил мой парень. Говорит, что к ним в участок поступила жалоба от некоего Виктора. Охранник утверждает, что видел труп. Там еще женщина поддакивала. Он все время говорил про мертвого человека, мертвого человека. В общем, я не стала своему парню рассказывать, что это был ты». Но предупреждаю тебя, что он и его напарник выехали к твоему Виктору. Новость, конечно, не из лучших, но жить можно. В данный момент я не хотел в голове строить проблемы, ибо ничего критического я не делал. всё чего я хотел, пожрать. Ближайший час я планировал провести в своем любимом ресторанчике и поесть солянку, пельмени со сметаной и блинчики с творогом. Так как блинчики уже были готовы, я начал с них, ибо очень хотел жрать, и ждать минут 20 пока принесут солянку, я не мог. «Да он в укурке!» — послышалось через окно. Я разделывался с блинчиками на втором этаже возле приоткрытого окна, посему отчетливо слышал улицу. «Сними ему очичь и пазырем, че за чмо кайфует!» Я открыл окно достаточно, чтобы по пояс вылезти и осмотреться. Отвалили от машины, проорал я. Подросковым удаччём в количестве трёх существ мужского рода обернулись. Отвалили на хрен от него, иначе сломаю ноги, подал я ещё громче, но парни явно не хотели принимать мои слова. Я додумался что-то бросить в них, не знаю только зачем, этим что-то стало тарелка с недоеденными блинчиками. Э, ты ещё сам бросься головой вниз, чмо — выдал самый главный петух. Ох, как меня вырубило это. «Если бы не мой папа, сидящий на заднем сиденье, то я бы разрешил им даже пробить колеса и ничего бы не сделал, потому что лень спускаться». Но в машине сидел труп, а это вынудило мою тушку спуститься к ним и... «Валите, парни!» — крикнул один из тех трех. Парень поджидал меня у входа, даже попытался остановить, за что пришлось слегка ударить с ноги в диафрагму. «Я понимаю, что тебе лет 14-15, а мне 33!» — начал пояснять я. И силы неравны, но пойми. «Стой, сука!» — переключился я на других. Тот случай, когда стоило плюнуть на свою брезгливость и побрить голову самому еще утром, чтобы не смотреть, как в два часа дня перед глазами проносится шпана на твоей тачке, а на заднем сиденье труп миллиардера, который попросил всего об одном — побрить налыса Не шуметь в СМИ его смерти, взять на похороны Чеддера. Ну, ладно, три в одном. «Я рванул за Ауди». Так, наверное, сделал бы любой, у кого на глазах угоняют что-то личное. Вопрос, нужно ли бежать. Если бы человек мгновенно осознал всю дурость погони, он бы сделал лицо чайником и тупо улыбался, смотря сквозь череп проходящего мимо человека. Но такое осознание приходит после нескольких минут погони. Если ты совсем отбитое существо, то может приходить еще дольше, либо вообще не приходить, Но тут уже можно писать фантастику, когда человек бежит 250-300 страниц за машиной, надеясь догнать ее. Я же, как человек нормальный, смог добежать лишь до фонтанчика, что находился прямо за углом. 200 метров усиленного бега, как Усейн Болт. Хоть я и понимал, что угнаться за тачкой не получится, в моей голове все равно царил некий туман из мыслей, что если СМИ узнают о папе? «Что, если меня задержат в обезьяннике на сутки, а папу похоронят с его седыми патлами?» Тут пошли дополнительные мысли вроде «А чего меня должны задержать?» Звонит Валериус. «Сэр, с вами все хорошо?» Волнительно произносит тот. Я, как олов из мультика «Холодное сердце», отвечаю. «Да, а что?» Сашенька, 33 годика. Свободные часы тратит на мультики, а свободные 2-3 минутки на девушек. «Дело в том, сэр, — продолжает дворецкий, — что вы обычно проводите в ресторанчике не меньше часа, а сейчас я вижу, как машина уже через 15 минут резко уехала. Если верить данным, то ваша машина выехала на встречную полосу. Скажите, вы заехали на 15 минут, чтобы снова напиться? Валера! Стоять! Громко выдал я. Во-первых, я не пил, а во-вторых, откуда ты знаешь об этом?» «Сэр, вы же мне не сказали, куда едете, поэтому я пошел в подвал вашего отца и там подключился к его машине, чтобы отследить ваше местоположение». «Так ты видишь сейчас мою тачку?» С оживленной улыбкой сказал я. «Конечно, сэр. Вы направляетесь почему-то к подержанным авто. Неужели у вас нет денег и вы хотите сбыть тачку по дешевке?» «Валера, у меня забрали тачку». «Я зашел пожрать, а шпана мелкая стырила тачку, и, судя по всему, едет сдать папин агрегат». «Минуточку. Они почему-то остановились перед самым въездом на свалку». Так Дворецкий и я называли место, где продают всякий хлам. В этот момент мне аж в голову кольнуло. «Они не хотят ехать дальше», — медленно продолжал Валериус. «Датчики показывают, что открылась задняя дверь». «Они хотят выбросить моего батю», а потом сдать тачку. Мне хоть и больно было такое говорить, но зато голова также резко перестала болеть. Я поймаю такси и мчу к этим удакам. Валера, скинь адрес, а сам продолжай следить за машиной, потом доложишь. Через час я был на месте. Благо вызвать Uber не так сложно, как доехать до свалки. Если смотреть прямо от дороги, то левее находилась та самая свалка, а правее — гаражи и многоквартирные дома чисто савдеповского типа. Свалку от гаражей отделяла Великая Китайская стена — серый бетонный забор с ромбиками. Почему я так назвал забор? На его строительство было выделено денег больше, чем на создание той самой ВКС. Об этом мне рассказывал еще батя. Он вырос здесь. Классика жизни ругаться на богатых, которые списывают 90% себе в карман из выделенных миллионов, а потом самому стать миллиардером и создать Баблович Бейпси. Но еще большая классика в том, что сегодня я вижу труп своего бати рядом с этим забором. Мелкие раздолбаи выбросили его прямо перед мусорными контейнерами, что упирались к тому самому забору. Вообще это очень удобное расположение. И если ты любишь бухать в гараже, а потом и вовсе в нем жить — Тот всегда можно первым, как проснулся, заглянуть в мусорку, чтобы собрать все сливки и сдать в ближайшем гастрономе. Ах ты пьянь, кричала бабка. Она мусорным пакетом била миллиардера. Не каждый день выпадет такой шанс. Понапиваются и спят твари. Что не дойти до мусорки спокойно? Молодой человек, а вы что смотрите, лучше б помогли. Этот язык, для тех, кто не в курсе, называется диалектным. Принцип, как у батьки из Беларуси. Половина слов на русском, вторая половина на всех остальных, в основном на белорусско-украинско-исковерканном. Можно чередовать, например, телебачение, телек, телевизор. Об этом мне тоже батя рассказывал, даже учил меня и дворецкого этому говору. «Может, я сам выброшу ваш пакет, уберу этого мужика, а вам дам 5000 тысяч, чтобы вы купили себе сладенькое?» Постарался быть нежнее, чем Виктор Салона. Если уж даёшь, то давай 10 чтобы я могла оплачивать грёбанный интернет. Резко выдала бабкам. Признаюсь, я не ожидал такого. Мне в прошлом году, ви внук такой же долбень, як и ты, подключил то интернет ваш. Так теперь, чей я плачу, за хрен пойми шо? Рекомендую всякую чушь смотреть на ваших-то ютубов, чей там их зовут. Не могу телебачи, ненормально выключите. Бояк, если пиши мне, пожалуйста, подождите, идёт подключение к серверу. «А ведь мне нафиг не нужен твой ваш сервер с интернетом!» Мне пришлось бабуле дать сто тысяч рублей, чтобы она пошла своей дорогой, но когда она дотронулась до тех самых ста тысяч, то ей стало так плохо, что она сама слегла возле моего бати. «И шумен и рабы ты, бабка», — шепотом сказал я, хотя наружу почти вылез истеричный вопль очереды проблем на каждом шагу. Это такой закон подлости. Как только что-то одно пошло по линии Зигфрида, так и все остальное катится по тому же пути. Тут еще звонит дворецкий. «Сэр, ваша машина стоит на свалке той. Видимо, шалунишки продали ауди вашего отца». «Это я уж давно понял, спасибо. Валера, я скоро пойду выкупать ее, так что будь на связи». «Мама, а там дядя бабушку и дедушку убил». В этот же момент девочка пальчиком указывает на меня. И в этот же момент звонит еще Кристина. Валера, я перезвоню. Переключаюсь на Кристину. Что случилось? Молодой человек, что происходит? Подает мамаша ребенка. Женщине резко захотелось подойти ко мне и посмотреть, кто там лежит. Да, я не спорю, что люди, мирно отдыхающие возле мусорных контейнеров, ей не безразлично. Но черт возьми, здесь постоянно парни отдыхают, не доходя до гаражей. А так как деньки летние более теплые, чем зимние, то и вовсе каждый божий день какой-нибудь бедолага загорает в полном умате. Но именно в этот день женщине захотелось обратить на это внимание. «Кто это там?» — спрашивает Кристина, слыша тот же голос мамаши через мобильник. «Короче, звонил мне мой парень и говорит, что у них есть твоя рожа на камере, так что они тебя ищут». «Сука!» — кричу я. «Что вы себе позволяете?» — покраснела мамаша. «Здесь моя дочка! Я сейчас вызову милицию!» «Включи громкую связь!» На проводе уже кричит моя помощница, слыша, как на меня кто-то наезжает. Я врубаю громкую связь. «Послушай сюда, коза Дране! Если ты не хочешь, чтобы твоя дочка слышала плохие слова, тогда не стой здесь, иди туда, куда шла, либо пойдешь сейчас в пешее эротическое путешествие!» «Мама, я тоже хочу в печическое путешествие!» Задрала голову кверху малышка. Женщина раскраснелась еще сильнее, но ничего не ответила, зато Кристина продолжила. «Вот, даже ребенок хочет туда, так что взяла свое табло, развернула его на 180 градусов и пошла прямо по курсу». Женщина так и сделала, совсем забыв, что у меня под ногами валяется два пожилых человека, один из которых труп, а второй пока неизвестно. «Что там у тебя слышно?» — уже спокойным голосом спросила Кристина тырили пока я кушал но ты не волнуйся поспешно добавил я чтобы опередить виск со стороны кристины я поговорил с валериусом и он отследил ее другое дело у меня тут вторая проблемка не считая той что моя рожа в ментовке если верить твоему парню и что же там за такая вторая проблема на удивление спокойно спросила моя помощница я сейчас стою возле мусорных контейнеров где лежит мой батя и бабулька и вот я не знаю живая она или нет. Но что еще хуже, мне нужно вызвать скорую, но кто будет ждать ее приезда, если учесть, что у его бати, здесь вообще лежать не должно. Я же не могу сказать, чтобы они забрали бабку, а деда оставили, потому что это мой папа, который умер, но он просил, чтобы СМИ не знали об этом, пока его не похоронят. Так что извините, но заберете только бабульку, а я пойду с трупом дальше по своим делам. Моя речь промчалась максимально быстро. Не знаю почему, но перед Кристиной я отчитываюсь быстрее, чем клепают детей в семьях, где срочно нужен дом и 70-процентная скидка на кредит. «Значит, слушай, пока никого не вызывай, а найди свою тачку, которую отследил для тебя Валериус. А куда я дену этих двоих?» Спросил я, да так эмоционально, что мой айфон мордой лица столкнулся с бордюром. «Ну, тварь, гори в аду!» С моим цветом рожи можно было жениться на Покахонтас. Замечали? Когда вы быстро все выполняете, вам дают еще работенку, мол, раньше домой все равно не отпустим. Когда я почти был с машинной чтобы продолжить парикмахерскую миссию, у меня выскользнул мобильник и разбился. Как в сказке про курочку-рябу, яичко упало и разбилось. В этот момент я уже не считал, что беспроводные наушники для айфона — это глупо. «Нет, сейчас я бы очень хотел, чтобы время вернулось на минуту назад, а я говорил через AirPods, и мой iphone лежал в кармане. А так? Если бы у меня были длинные волосы, как у моего бати, то я бы нарвал себе букет, но...» «Думай, Саня, думай!» Я сидел на корточках и трясся. Так еще делают наркоманы, которые обдумывают стратегию получения дозы. Найдя ту самую стратегию, я направился к одному из тех савдеповских домов. На окне первого этажа большими цветными буквами было написано «Продукты! Огонь!». Я подумал, что это магазинчик той самой мамаши, которая развернулась на 180 градусов. Буквы вырезала дочка, а за орфографию отвечала мама. Если бы она проявляла интерес к правильности написания слов, например, «Продукты» и «Огонь», то такие надписи встречались бы реже. «Какая все-таки стратегия?» — спросите вы. «Так как я знал хорошо номер Валериуса, лучше бы ты запомнил еще и номер своей помощницы, гений, то мне осталось лишь найти человека, который не спешит и готов дать мне свой телефон». «Кто спешит в магазине?» — думал я, посему направился именно в продукты «огонь». «Девушка, сколько вы хотите денег, чтобы одолжить мне свой мобильник?» — прямо сказал я, даже не здороваясь. «Ты хочешь мой телефончик, спортсмен?» Ласково уточнила она, я ей, видимо, приглянулся. Спортсменом я себя не считал. Мне кажется, что для нее любой мужик, у которого нет пивного животика, будет спортсменом. Хотя девушка очень красивая и совсем непонятно, почему она так сказала. Может, она реально втюрилась в меня? «Я хочу купить звонок другу», деликатно продолжил я, играя в ее игры. «Держи», протянула она свой страшненький кирпичик. Я думал, что кнопочные телефоны истреблены, но понял, что они переживут даже iPhone 669 Pro Space Max с тремя сотнями микрокамер на задней части корпуса. Для тебя бесплатно. Медленно закончила она. Если говорить честно, то у меня даже приятные мурашки по шее прошлись. Пока я пытался набрать дворецкого, она предложила купить мне йогурт. Он с протеином, что помогает для качки-прокачки. «Ты знал, что протеин прокачивает не только бицепсы рук и ног?» — посмеялась продавщица. Девушка была лет 30, худенькая, ласково со мной говорила, поэтому я не пытался вступать с ней в дебаты и доказывать, что протеин — обычный белок. Я ответно улыбнулся и сказал, «Да, знаю, но я качаю только правую кисть, и то только тогда, когда мне скучно». Девушка улыбнулась, щечки покрылись румянцем, потом приблизилась и шепнула мне на ушко. Приходи ко мне на чайкачок. Меня зовут Вероника. Я могла бы сделать так, чтобы тебе больше не было скучно. бож ты мой! Что это сейчас было? Девушка хочет секса, едва меня увидев. Это, конечно, подняло мое эго до уровня 96-го этажа башни Федерации, но мне пришлось отказаться от предложения как настоящему мужику. Сейчас я позвоню, а потом к тебе. Улыбчиво выдал я, на секунду забыв про батю. Алло, Валера, на проводе появился дворецкий. Сэр, это вы? Вы звоните с другого номера? Да, у меня тут... Извините, дело в том, что я отлучился по большим делам, перебил Валериус. Валера, сколько раз я тебе говорил, что если ты идешь посрать, то так и говори. Вероника не обратила внимания даже на такую грубоватую речь. Я звоню сказать, что разбил свой мобильник, а номер Кристины не знаю. И здесь Веронику это имечка не задела. «Ты можешь позвонить в мой офис и попросить Кристину, чтобы она позвонила мне?» «Разумеется, сэр». Даже на расстоянии я почувствовал, как Валериус кланяется мне. Я продиктовал номер и ждал звонка от Кристины. «Мне понадобится твой телефон на улице, ибо я не могу говорить перед тобой с Кристиной. И дело совсем не в том, что Кристина моя девушка, то есть она даже не девушка моя», пытался я объясниться перед продавщицей, насколько это было возможно. «Она моя помощница, просто мне нужно поговорить с ней наедине». «В общем, Вероника, сколько ты хочешь за свой телефон?» Перешел я, наконец, к сути. «Двадцать тысяч хватит?» «Постой, ты хочешь заплатить мне 20000 чтобы поговорить на улице с Кристиной вот с этого кирпича?» Удивленно посмотрела Вероника. «Да, а что?» «Опять 25 Это уже вскоре войдет в моду. грёбаный олов. От любви до ненависти один шаг». «Можешь забрать его себе за такие-то деньги», — улыбнулась красавица. «Я его беру на работу только для того, чтобы отбиваться от алкашей, что возле гаражей ошиваются», — подшутила она. За ее красоту и правильный юмор она мне казалась более живой и прекрасной, чем те бабы с губами, как у Карпа. Если вдруг что-то важное, и ты вынужден будешь уйти, то в гости актуально всегда. Я буду ждать. Моя квартира 79 в этом доме на 10 этаже. 79 девять, десятый этаж». Медленно повторила она на ушко, чего у меня не только мурашки прошлись по всем двадцати пальцам, но и привстал двадцать первый. Звонит Кристина. Резко сдувается бугор на штанах в районе лобка, а мурашки выбегают за дверь магазина. Я рванул за ними, даже не попрощавшись с Вероникой. Не поздоровался, не попрощался. Быдло самое настоящее. «Посади их на лавочку, пусть обопрутся друг на друга, как влюблённая парочка. К таким старикам никто не подойдёт. А сам направляйся за своей тачкой», — продолжала Кристина, будто мы и не останавливали нашу беседу. А закончилась она как раз на словах «Что мне делать с батей и бабулькой?» «Я сейчас приеду и заберу бабку, сама отвезу в больницу, ну а ты посадишь своего папашу и поедешь дальше искать парикмахера, раз самому так тяжело было побрить родного отца. Если бы знала, что до этого дойдёт...» то лучше бы сама побрила ему голову. Для меня все равно проще найти кого-то. И это принципиально, что я не буду его брить. В общем, хорошо, я тебя услышал. Иду за тачкой, а ты на всех парах дуй сюда. Пока заканчивал, то вспомнил про мобильник и посему поспешно добавил. И это... Кристин, плиз. Загляни в мой кабинет, там должен быть запасной мобильник. Возьми его с собой. Я положил трубку и с чувством, не все потеряно, сделал глубокий вдох. «Так, Саня», — сам с собой говорил я, — «у тебя еще есть время отбить тачку и поехать в парикмахерскую». Прошло минут десять. Мой мертвый папа сидел в обнимку живой, я надеюсь, бабулькой. В ее левом кармане лежали сто тысяч рублей. Я решил их туда положить. Время для свалки, наконец-то. «Здравствуй, мой ненаглядный! Чего желаешь?» Гостеприимно встретил меня продавец. «У тебя моя Ауди Q7, которую не так давно пригнала шпана малолетняя», — резко сказал я. У меня не было желания говорить долго с ним, а ему было все равно на меня и на мое нежелание говорить с ним. Все логично, и меня такой расклад полностью устраивал. «Ны кто ничего не гнал? Ты че то?» «Ну, Ауди есть, да? Хотишь купить? Новенький, ай, красавец, дам почти даром», — расхваливал Пузан мою же тачку. «Сколько?» – грубовато серьезным голосом отстаивал я свой вопрос. «Ну, ты так сразу хочешь, все, дорогой. Сперва давай чай выпей, а там и купишь Аудзи». Звонит Валериус на мой новый кирпичик. «Сэр, вы уже на месте?» «Не клади трубку, Валер, я сейчас». «Перевожу взгляд на грузина». «Так сколько за тачку хочешь?» «За 2 миллиона отдам, хоть бесплатно и прямо здесь». «Есть карточка Сбербанка?» «Без торгов, спрашиваю я». А то, конечно, нет, но посытой. Грузин решил кому-то позвонить. А дай Артемке эту рубку. Артемка, кинь мне номер Сбербанка, карта твой мне на мобильник. Ага, хора, хорошо. Грузин посмотрел на меня и спросил. Кидать будешь на номер Артемке? Хорошо, только давай быстрее. За 15 минут я смог выкупить свою же машину за 2 миллиона рублей, которую перевел Валерий с папиного счета. Не то, чтобы мне было жалко платить со своего, просто, когда ты слишком богат, то о таких мелочах не думаешь. К тому же поблизости не было моего счета, а только валериусовская помощь. Саня, тебе обед обошелся в 2 миллиона с копейками. Обращался я мысленно сам к себе, когда вспоминал, с чего все началось. Неплохо так жируешь». Через полчаса подъехала Кристина. Мы быстренько погрузили Владимира Бабловича в его выкупленный автомобиль, а бабулька отправилась в мою машину. Я про Мазерати, на которую пригнала моя помощница. Когда ты прошел через угон, свалку, мамашу с ребенком, бабульку с интернетом, продукты — огонь, то для тебя сейчас продолжать ходить по парикмахерским самое легкое, что может быть. У меня даже план созрел, речь, которую я готов использовать, чтобы парикмахер одобрил стрижку и бритьё «Здравствуйте, вы к нам по записи?» Приветливо начала администратор. «Я тут к своей знакомой, медленно отвечаю я, а сам посматриваю на мужской зал. Благодаря стеклянной двери мне видны все свободные парикмахеры. Вот она!» — указываю я пальцем на свободного парикмахера. Девочка сидела в телефоне. «Я ей что-то передам, отрывисто добавляю я, а сам направляюсь в сторону мужского зала, чтобы администратор и не пыталась задавать еще какие-то вопросы». Девочка то ли почувствовала, то ли что, но как только я открыл дверь в мужской зал, она моментально отложила телефон в сторону. «Вы ко мне?» — улыбчиво спросила она. «Привет, твой парень хотел передать, чтобы...» Начал я громко говорить, пока дверь еще не захлопнулась, и администратор уже бы не слышала продолжение моей выдуманной речи. Я подошел ближе и шепотом продолжил. «Здрасте, здрасте, извините. Дело в том, что я не по записи, а объяснять долго не могу». «Пожалуйста, не кричите. Я сразу вас хочу предупредить, что готов заплатить лично вам 10 тысяч, помимо тех денег, которые я оставлю на кассе». Девочка слегка покраснела, но кричать не стала. Я понимал, что она не против дополнительных 10000 но ей не терпелось узнать, что она должна будет сделать. Я, как истинный телепат, сказал, «В машине сидит Петрович, наш местный сторож, и у него вчера был день рождения. Мы с ним любим поприкалываться друг на другом, Посему на его именинах я разрисовал его, сделав из него настоящего клоуна. И вот сейчас, милая, я посмотрел на левую грудь. «Анна, мне очень нужна ваша помощь. Взбрите и побрите. В общем, я хочу, чтобы вы сбрили на его голове абсолютно все. Я вас уверяю, что он даже не узнает, кто это сделал. А всю ответственность я возьму на себя, обещаю». Анечка совсем раскраснелась, не смело сказав. «Я даже не знаю. Вы так неожиданно подошли ко мне, что?» «Анечка, милая, пожалуйста. Я уже хотел было встать на колени, но девушка не дала мне этого сделать. и Если вы мне не поможете, то никто не поможет. Пожалуйста, дайте мне возможность подарить радость своему другу. Он, честное слово, не будет против этого. И сейчас он даже не узнает, что именно вы его бреете. Это скотина!» — посмеялся я, чтобы Анечка поняла, что я не со зла его так назвал. Так надралась вчера, что до сих пор в полной отключке сидит. Чтобы у девушки не возникали дополнительные вопросы, я поспешно добавил: "Анечка, миленькая, я дам вам 20.000, только побрейте его". После я дам вам 20.000 случилось то, чего я желал еще с самого утра. Анна сказала: "Я сейчас подготовлю место, а вы приведите своего друга". Боже, как я был счастлив. «Неужели я смог все-таки добиться того, что труп моего бати побрил бы кто-то, кто был бы не мной?» Я приволок Владимира Бабловича, вымышленного сторожа Петровича, посадил его в кресло и скрестил пальцы. «Только бы все прошло!» — прошептал я. «Все пройдет хорошо, не волнуйтесь!» — улыбнулась Аннушка, спасительница пятничного вечера, хотя 17.23 сложно назвать вечерними, когда на улице 14 августа. «Мне бы только очки его снять!» «О, этого лучше не делать», — дёрнулся я. «Пусть наш Петрович отдыхает, а то яркий свет, сами понимаете, вдруг наш парень проснётся». И здесь тоже, чтобы не возникало дополнительных вопросов, я достал 20000 и сказал. «Вот ваш процентик за работу. Я сейчас не буду на камеру давать вам его прямо в руки, а положу под фен, хорошо?» Анечка кивнула. Она была готова брить голову даже через очки. «Но до этого ещё нужно дойти». Сперва она принялась ножницами уменьшать длину его бело-серебристых патил. Простите за мою душевную безграмотность, но мне здесь стало смешно, патлы патил. Когда моя спасительница взялась за машинку, чтобы убрать все остальное, вот здесь и происходит то, чего явно не ожидал никто вообще. В парикмахерскую врывается местный бандюган в лыжной маске. «Всем лежать, сука, мать вашу!» — закричал грабитель. Он наставил дробовик на администратора и сказал, «Гони, тварь, деньги, живо!» и кинул ей в лицо мусорный пакет. Бандюган быстренько метнулся в женский зал и попросил всех выйти в холл к администратору, где еще сидела бабулька под сушуаром. Хоть я и лежал на полу, мне было очень смешно наблюдать через стеклянную дверь, как бабулька читает журнал и совсем не обращает внимания на грабителя. Может, она глухая? Думаю, она в жизни повидала столько, что дробовик с мужиком или мужик с дробовиком — Это обычное дело, из-за которого не стоит даже прерывать чтение журнала. Самое интересное, что грабитель подумал о том же, как мне кажется, посему даже не стал отвлекать бабульку от чтения, а продолжил сбор средств для душевнобольного, у которого в жизни настолько все плохо, что он вынужден грабить парикмахерскую. Хотя и здесь я могу ошибаться, ведь в криминальном чтиве от Квентина Тарантино мужик с бабой грабили обычную закусочную, так что не мне судить этого бедолагу. Тем временем грабитель наставил дробовик на меня. «Гони бабло, сучка!» Вежливо попросил он достать денежки со своего кармана. Я не стал отдавать все, а лишь достал одну купюру в 5000 рублей. Меньше у меня не было, и протянул мужику. И «Я вышел из дому, чтобы поменять эти деньги», — начал я. «Простите, что большее количество денег с собой не взял». Не знаю, зачем я это вообще говорил, но отдача не заставила себя долго ждать. «А ну, заткнись, на хрен тварь!» «Ещё одно слово, и я всажу тебе во все дыры!» Мужик, который лежал рядом со мной, начал ржать. «Ты чё это ржёшь, сучка Белозаде? Гони сюда всё своё бабло, женатик!» Грабитель кинул взгляд на обручальное кольцо и добавил. «И колечко своё гони на бочку!» «Я не могу! Это кольцо моей жены! Она меня!» «Ты чё тут борзишь мне, сучка?» Грабитель приставил дробовик прямо к виску женатика. «Я сказал тебе...» «Отдать кольцо мне, иначе я снесу кусок твоей сраной головы с дебильным причесоном, и ты будешь помнить свою жену лишь наполовину. Теперь тебе смешно, тварь?» «Нет». Мужик быстренько снял кольцо и кинул в мусорный пакет. так ты лучше». Грабитель встал, поднял дробовик над собой и громко заявил. «Значит так, мальчики и девочки, я сейчас заберу у последнего мужика бабло и тихонечко выйду отсюда» если вы будете паиньками, то все смогут увидеть свою грёбаную родню сегодня вечером. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что в мужском зале были два парикмахера. Я, мужик с дебильной прической, и мой батя, который сидел в кресле. Начинается битва двух умов. «Тебя, дедок, это тоже касается!» Наставляет грабитель ствол на Владимира Бабловича. «Давай выгружай пенсию в мешок!» Труп молчит. «Ты чё, тупой? Я сказал, деньги. На бочку. Живо. Усёк?» Труп не отвечает. но «Ну ты нарвался, дедуля. Я не хотел этого делать, но ты вынуждаешь». И бьёт прикладом автомата прямо по роже. Мой батя падает с кресла, а я резко подрываюсь и прыгаю прямо на бандюгана. Мужик был хилым, посему я с лёгкостью его скрутил. «Валите все отсюда!» — кричу я. Женатик, самый первый, выбегает в холл и садится рядом с бабулькой, которая, наконец, замечает, что что-то неладное происходит. Администратор звонит в милицию. Она сообщает, что в парикмахерской задержан грабитель. Бабенция в этот момент подходит к нам. Одна из парикмахерш подбегает к бабульке. «Роза Валентиновна, вам туда нельзя!» — осторожно заявляет девушка. «Чего вы скрутили, бедненького?» — спрашивает бабулька у администратора, не обращая внимания на девушку. Он же маску надел, чтобы защититься от коронавируса. Если бы мой внучок был бы таким, я была бы рада. Мне, конечно, смешно от всего этого концерта, но я прекрасно осознаю другое. Менты сейчас приедут и будут разборки, и что тихо не обойтись. Посему говорю мужику тихонечко: "Слушай, мне это вся хрень не нужна". "Так на хрен ты в меня вцепился, чувак?" Перебивает своим визгом грабитель. Я вижу его черную шею и понимаю, что парень проездом в этой стране. Говорю ему «Как тебя зовут?» «На хрен тебе сдалось мое имя?» Уклоняется гость, но потом все-таки добавляет «Пуаламбу!» «Ты из Нигерии?» «Я чистокровный русский. Ты что, совсем?» «Ладно, ладно. Шепотом произношу я. Администратор через стеклянную дверь косится на нас. Видишь что бабу, которая позвонила ментам? Нам необходимо разыграть спектакль перед ней, чтобы все выглядело правдоподобно». «Ты это о чем?» «Да тихо ты, чё орёшь? Веришь того мужика, которому ты по морде зарядил?» «И чё?» «Ничего. Его же словечками успокаиваю я чистокровного русского. Это мой батя, и он мёртвый». «Да я его не мог убить, ты чё гонишь?» «Он уже был убит, то есть мёртвым был до твоего прихода». «Иди ты!» «Мама, прости меня, я не хотел!» Начал молиться грабитель. «Пожалуйста, Господи, не дай этому маньяку забрать меня на тот свет, я ещё слишком молод, чтобы умирать!» «Да не собираюсь я тебя убивать. У меня в тачке лежит миллион рублей. Так что если ты мне поможешь выйти отсюда, то я отдам тебе эти деньги». «Чувак, да ты больнее меня!» Пытается обернуться Пуаламбу. «Что у тебя в голове?» «У меня в голове план. Как нам с тобой сбежать отсюда до появления ментов? Слушай сюда, Пумба!» «Я по аламбу «Да мне насрать кто-то там!» Шепотом кричу я. «Я сейчас тебя слегка отпущу» а ты сделаешь вид, что вырвался и помчишься к своему дробовику. Потом ты начнёшь орать на меня, скажешь, чтобы я брал своего дружка и шёл на выход. Я возьму батю, а ты направишь свой ствол на нас и продолжишь орать. Как выйдем из салона, так справа от входа стоит Audi Q7, моя тачка. Мы сядем с батей сзади, а ты увезёшь нас подальше от всех этих парикмахеров, администраторов и ментов. А уже потом я сяду за руль, высажу тебя где-нибудь и отдам обещанный лям рублей. «Если ты готов, тогда...» Не успел я договорить, как Пуаламбу затылком зарядил меня прямо в нос. Даже кровь пошла. Он схватился за дробовик и как заорет. «Всем, сука, лежать хрен Ты, сука, думал меня схватить, сука? Да ты знаешь, сука, кто я такой!» Я сразу же поднял руки, а глазами скосился на папу. Пуаламбу обратил внимание на мою подсказку и продолжил. «Ну-ка быстро, сука, взял свое допотопное животное и вышел на хрен с ним!» «Хорошо, хорошо!» — подыгрывал я. Большая часть заложников от страха попряталась в женском зале. Когда мы проходили мимо администратора, мой черный напарник, для пущей ужасности, выстрелил в потолок. «Если возьмете с нее бабло за стрижку!» — указал он на Розу Валентиновну. «Я вас из-под земли откопаю и закопаю нахрен!» Его последние слова вызвали больше смех, чем страх, но приятно, что он позаботился о старушенце. Пуаламбу, может, и перестарался слегка с криками, но роль грабителя отыграл потрясающе. Я сел с батей на заднее сиденье, а напарник повел тачку. «А мы с тобой неплохо справились», — смеялся я. Моя душа сейчас лековала За относительно небольшой промежуток времени я испытал кучу взлетов и падений. И пускай менты смотрят снова на камеры, пускай видят меня, пускай ловят, я знал, что батя со мной. И пока что никто в новостях не сказал, что Баблович умер. «Еще и пакет с баблом стащили», — поддержал грабитель. «Только в конце затупили. Грабитель сажает заложника на заднее сиденье, а сам ведет тачку», — подметил аламбу «Если бы у них были камеры на улице, то менты бы сразу поняли, что здесь что-то нечисто». «Да и хрен с ними». это так рад, что мы не попались по аламбу «О, я уже не Пумба», — улыбнулся напарник. «Сегодня у меня самый продуктивный день». «Ты понятия не имеешь, как приятно грабить обычные места!» «А ты не пробовал устроиться на работу?» «Осторожно!» — резко закричал я. Мы так увлеклись разговором, что по аламбу проморгал сдающую задом машину. «Бабах!» И почему я не удивлен своему везению? Только вдохнул воздух надежды, как въехали еще в одно корыто, причем на ровном месте. «Да как ты выезжаешь, придурок!» — начал кричать мой африканский друг. «Тише, приятель, нам не нужно сейчас привлекать к себе внимание. Достань своего мешка несколько пятерок и пусть едет дальше». Мне хотелось, чтобы все разрешилось тихо и мирно, но чистокровный русский был не согласен с таким решением. Он вылез из тачки и принялся делать то, что лучше всего умеет — выдавать по два мата в секунду. В этот момент пришло сообщение от Кристины, где указан какой-то адрес. Я только нажал на уведомление, как звонит сама Кристина, но уже на кирпичик от Вероники. Я тебе отправила сообщение, но решила позвонить на тот номер, что давал Валериус. Тот телефон, что я тебе привезла, он рабочий? Да, у тебя есть кое-что для меня? Тихо говорю я, пока по Пуаламбо орет на мужика. Набери в телеге, хочу кое-что интересное сказать. Я перезваниваю, а Кристина радует меня словами, что знает человека, который мог бы подстричь Владимира Бабловича. В моей голове сразу строится план. Я сейчас высушу аламбу, а потом Кристининому кандидату на стрижку. И тут же вспоминаю, что пообещал по аламбу миллион рублей, которых у меня в бардачке нет. А это уже проблема, ибо черный парень очень вспыльчивый и могут возникнуть сложности. Тем временем Кристина продолжает. Мой парень говорит, что уже конец рабочего дня, и большинство его сослуживцев разошлись по домам. На участке сидят трое и диспетчер. И если днем сегодня никто не придал значения твоим выходкам с Виктором, хоть и сказали, что будут тебя искать, то сейчас уже настоящее ограбление было, и снова была задействована твоя рожа. Мой парень так и сказал, что на камерах снова была рожа того парня, что огрызался на Виктора. Я это все к тому, что мне пришлось рассказать своему парню про тебя. «Ты совсем охренела, Кристина!» Взбунтовался я, а мой черный собрат так и вовсе решил вернуться за дробовиком, чтобы уладить вопрос не совсем мирно, как я того просил. «Ты куда с дробовиком-то?» Кричу я по Аламбу, но тот даже не пытается ответить. «Это я не тебе, Кристина. Тут у меня тот самый грабитель, которого твой парень увидел на камеру вместе со мной. Так получилось, что мы сейчас разбираемся с мужиком, которому впендюрили в задницу, а грабитель наставил на него дробовик». «Обалдеть!» Коротко и совсем без эмоций реагирует Кристина. Так вот, на чем я остановился? А, значит, мой парень прямо сейчас со мной говорил и сказал, что сейчас досматривают пленку и едут искать преступника, а могли жрать пиццу. Ты ближе к теме, что там дальше-то было. Я сказала, что это мой друг. Я про пленку. Я сказала ему, что на пленке был ты и что ты готов заплатить 50 тысяч рублей, чтобы подстригли твоего батю. Я ему сказала, что это Баблович и что он мертв. Но мой парень, честное слово, он вообще никому ничего не расскажет. Просто поверь мне, Саша. И он, значит, говорит, что готов побрить труп за 50 тысяч. Они уже решили, что поделят на троих по 15000 тысяч, а 5 дадут диспетчеру, и никто больше не узнает об этом инциденте. Как минимум в СМИ они точно ничего не сообщат, так что похоронишь своего папу только ты, труп и песик Чеддер. Что мне сейчас делать? На эмоциях то ли радости, то ли еще чего-то там выдал я. Они сейчас досмотрели, я думаю, пленку и будут ехать в участок. А адрес я тебе скинула в телегу, так что мчи туда. Что делать в такой ситуации? По аламбу ждать нет смысла, ибо все может закончиться печально. К тому же заявленного миллиона у меня с собой нет. Чистокровный русский может и тачку забрать, если не обнаружит в бардачке свой лям. Пришлось рисковать. Я пересел на сиденье водителя. Выбросил мусорный мешок через окно, да так, чтобы деньги рассыпались. «Ты чё, сук творишь-то, а?» — снова заверещал Пуаламбу. В этот момент, уже второй раз, будет ему уроком, парень проморгал прыжок со спины. Мужик, дай бог ему здоровья, не побоялся и прыгнул на Пуаламбу. «А ну, сука, не рыпаться!» — ещё сильнее, чем мой чёрный братишка, — заорал тот. «Я, мать твою, хотел выехать, а ты мне расхерачил новую тачку, так еще и своим дробовиком тычишь в рожу!» Я газанул с разворотом через двойную сплошную, чтобы максимально использовать дарованный мне шанс свалить живым в участок. Чего я точно не ожидал, так это реакции мужика. Он откинул Хилова по аламбу, а сам выстрелил из дробовика по дверям папиной Ауди. «Куда свалил, урод неблагодарный?» — кричал он мне. «Фух!» Я его прекрасно понимаю, но пусть и меня поймет. Да, я урод неблагодарный, который не остался на этих разборках, которые неизвестно еще как закончатся. Мужик, конечно же, рассчитывал, что я помогу ему угомонить грабителя, а я просто смотался. Но никто не хочет войти в мое положение, где мне пришлось ходить по парикмахерским струпам, догонять свою тачку, которую угнали, выкупать ее, потом в ограблении участвовать, так еще и получить пулю или дробь, хрен его там знает, чем напичкан тот дробовик. Хорошо, что я жив остался, а то, по мнению по аламбу мог бы Кристине приехать только с половиной головы. Ну что, бедствие это мое, едем бриться и хранится Выдал я в адрес бате. Сейчас я гляну, и здесь мне снова повезло. Я попытался еще раз открыть сообщение с адресом участка, а мой телефон соскользнул прямо в щель между сиденьем и панелью приборов. «Твою мать, ты серьезно?» — закричал я. Хорошо, что папа не проснулся. Вообще, за такие шутки нужно бить себя в левое плечо, чтобы больше так не шутить. Что за день, сука, прекрасный, а? Я звоню Кристине с кирпича, чтобы узнать адрес. Гудки. Никто не отвечает. Снова звоню. Снова никто не отвечает. Тем временем на спидометре уже 150. Парень засмотрелся. И... Я открываю глаза, а передо мной сидит батя в кресле. Мы находимся в его комнате. Заходит дворецкий. «Сэр, вы желаете...» «О, Саша очнулся!» Переводит он на меня. «Сэр, может принести вам что-то?» «Валера, закрой дверь с обратной стороны!» Махнул батя рукой. Валериус поспешно выполнил просьбу Владимира Бабловича. «Ну ты дал!» Засмеялся мой папа. «Что мне рассказали парни с участка и твоя Кристина? о Я до сих пор не понимал, что происходит. Я лежу с капельницей в кровати своего покойного отца, который никакой уже не мертвец, а вполне себе живой старик с почти лысой и слегка изуродованной башкой. У меня трещит все тело, потому что день выдался достаточно тяжелый. Последнее, что я помню... Я даже не помню, что я помню. Ты не против, если я плесну себе вискарика, а то в горле суховато? Не дожидаясь ответа, батя поднял с пола почти допитую бутылку «Чивас Ригал Рояль Салют» 50-летней выдержки. Такой стоит от 10 тысяч долларов. «Цивас Регал Рояль Салюта». Процитировал мне надпись бутылки. «Все понятно. Мужик по имени Цивас обрыгал рояль во время салюта, и за это продавцы виски хотят, чтобы я выложил 10 кусков». Это лишний раз показывает, почему не стоит спорить с ним, когда он называет фирму «Баблович best Петрол Сук». «Батя, что происходит?» «Заторможно подаю я сигнал из кровати». «Мне приснился сон? Что я делаю у тебя? Я снова напился после очередного подписанного контракта и в этот раз приехал к тебе?» «Слишком много вопросов, сынуля». Батя переместился на мою кровать. «Давай разбираться с самого начала, хорошо?» «Что с твоей головой?» Я прокашлялся. Даже глотнул папин вискарик, которому он дразнил мои глаза. «Ты помнишь, как разогнался до 150 по городу?» Посмеялся тот. Когда батя назвал цифру, я сразу же вспомнил свой последний момент перед отключкой. «А тебе в СМИ не сообщили?» Испуганно спросил я. «Нет, зато ребята с участка насообщали. Такое сообщали о! Мне даже не верится, что ты...» «Ты серьезно возил меня по городу, чтобы побрить налыса Решил переубедиться батя, хотя по его глазам было и так ясно, что он верит во все то, что ему поведали менты. Теперь мне хотелось узнать все, что они поведали. И начал я с вопроса. «Ты мне лучше скажи, как так вышло, что ты живой?» Я еще месяц назад решил посмотреть две части Шерлока Холмса с Робертом Дауни-младшим. Прикинь, я его до сих пор не смотрел. И ты знаешь, мне так захотелось попробовать этой дряни, которую он принял, чтобы отключиться от этого мира. Я, значит, позвонил своему химику, и он мне сделал эту бурду. Всего за 170 тысяч зеленых и месяц ожидания она отправила меня на тот свет». «Ты в этом уверен?» «Вполне», — помотал батя головой. Если учесть, что я ее принял в три ночи, то подействовала она на меня где-то в пять утра, если верить Валериусу, а я ему верю, потому что Валерка боится обманывать меня. Раз я умер в пять утра, а проснулся в шесть вечера в участке, где меня пытались побрить местные милисионеры, теперь понял, откуда я набрался этих словечек, то получается, что я был в полном отрубоне где-то тринадцать часов. «Это звездолет». «Тебе совсем на пенсии башню сносят, как я погляжу?» «Ну, ты тоже хорош. вести пенсионера по городу на скорости 150 км в час, да еще въехать в машину тех парней, что меня брили!» «Что?» «Ты же не знаешь, но ты въехал в тачку тех самых парней, которые меня должны были побрить за обещанные тобой 50 тысяч рублей!» «Хорошо, что никто не пострадал!» Продолжал смеяться батя. «Когда ты отключился...» то парни вытащили тебя и меня из машины, посадили в свою. Она у них была целее, чем твоя, ибо твоя ушла в сторону, перевернулась несколько раз, а вот их машинка только зад пострадал. «Я вынес тачку ментов?» «Ты вынес больше свою тачку, точнее мою». Снес столб, напугал людей, немножко нашумел на перекрестке, так сказать, но все поправимо. Папа сделал глоток. Так вот, двое тех, кому ты слегка помял зад, Вызвали третьего мужика, который сидел в участке. «Ну, он приехал, тебя пересадили в машину того мужика, а сами поехали вместе со мной в тот же участок, чтобы быстренько все замять с диспетчером и не поднимать шумиху». «Ты как-то объясняешь?» «Как могу, так и объясняю!» «Закрыл на хрен рот!» — крикнул батя, а потом ласково добавил. «Прости, на чем я?» «Между прочим, эти парни знали меня». Тут не обошлось без Кристины, посему и решили, что проще будет это немного скрыть, пока не подняли бунт. С этим они были правы, потому что Кристина, скорее всего, рассказала, что под гримом клоуна Владимир Баблович, и что за тишину его сын заплатит еще столько же, а может и больше. Так, и что дальше было? Их товарищ начал тянуть время, сам с собой общаться, типа что-то важное делает, естественно вызвал скорую, чтобы тебя забрали. А наши парни тем временем были на участке, ждали дальнейших указаний твоей помощницы. Она сказала, что тебя увезли на скорой. Так я уже и в больнице побывал? Нет, Кристинка твоя позаботилась, чтобы скорая привезла тебя в мой дом. Валериус помог медсестричкам занести тебя и капельницу на второй этаж в эту комнату. Само собой, когда Кристина узнала, что с тобой все хорошо, что тебе просто нужен отдых, она скомандовала тем двум парням, что меня привезли в участок, побрить меня, а потом привести в мой дом. Кристина сказала, что со всем баблом потом разберемся. «Ты уже разобрался?» — решил подколоть я батю. «Ты слушай, ибо сейчас будет самое интересное, как для меня», — хохотал папа. Парни меня пытались побрить бритвой. Да только нормально это не могли сделать, поскольку бритва и мои волосы на голове — это две несовместимые вещи, которые привели к тому, что лезвия бритвы перестали работать, а на голове было то, что ты видишь сейчас. Нотки безумия. Представьте, что ваша дочка дорвалась до электрической бритвы и выбрила себе в разных местах картины современного искусства. А потом еще простой бритвой в других местах настреляла. «Теперь ты видишь, на кого может быть похож человек, которого бреют сразу станком без предварительной стрижки машинкой. Хотя я не отрицаю тот факт, что волосы мои изрядно уменьшились. Это ты постарался?» «Ты мне хотел поведать самое интересное», — уклонился я от ответа. Батя продолжил. «Вот тогда проснулся я. Они, конечно же, охренели. Пришлось им немного рассказать про мои причуды». «Они молодцы, выслушали меня и тоже кое-что поведали о твоих манёврах. Ну а дальше... Дальше всё понятно. Я им, когда они меня привезли сюда, дал 5 миллионов рублей за всё, чтобы они немного починили свою машину, починили столб на бульваре, где ты снёс его моей аудюшкой, ну и убрали это разбитое корыто в мусорку или куда там обычно выбрасывают мусор. Всё-таки крутая у нас семейка», — выдохнул я. «Хотя моя Кристина тоже молодец. Надо бы поднять ей дневную ставку с 5000 до 6 «Ты бы ей лучше юбку поднял, а не дневную ставку!» Захохотал 78-летний шелунишка. «У нее есть паре...» «Ты знаешь, что за наши деньги можно отправить этого парня в командировку на поезде Бутова-Гуанчжоу?» Перебил папа. «Боюсь, что такие поезда не существуют». «Ну ты пенек!» «Никакой командировки тоже нет!» «Могу намекнуть иначе. Слышал песенку Басты? Пуля на вылет, пупупуля на вылет!» «Пап, я не собираюсь. Тебе проблемы эти нужны с трупами? К тому же ее парень — тот самый персонаж, что тебе голову побрил». «А, ну тогда ладно. Что ж, придется поднять дневную ставку до 50 тысяч рублей». Моему бате, в принципе, было наплевать на бабло посему он мог называть такие цифры, которые первыми возникали в голове. «Нет, она тогда вообще обленится, а я к ней привык уже вот к такой. Подари тогда свой Масарайчик и купи, наконец, нормальную тачку, например, БМВшечку М6». Папе никогда не нравились Мазератти, а вот по БМВ он был фанатом. «Да, у него и других машин навалом, но БМВ лав навсегда, как сказал бы мой лысый англичанин Владимир Баблович. Тут как раз заходит Кристина. «Здравствуйте», — осторожно кланяется она, — «я на две минутки». «Можно и дольше», — поспешно отвечает Баблович и начинает ржать. «Все, все, я молчу». «Я только хотела сказать», — обращается непосредственно ко мне, что то бабка очнулась еще до больницы. Я с ней поболтала, она рассказала про сто тысяч, что в ее карманах лежали, А потом я отвезла ее обратно, да еще и в магазин вместе с ней сходила, купила продуктов и принесла ей домой. Можешь не беспокоиться, она жива. Это все, что я хотела сказать. Тебе понравилось ездить на Мазератте? Спросил я. Мне всегда нравится наблюдать за реакцией людей, когда ты им даришь что-то дорогое. В такие моменты мое эго прям вырывается наружу. Кристина даже не ожидает, что после ее слов восхищения я подарю ей свою малышку. Зная, что ты сейчас сделаешь огромный подарок, нельзя просто так не кайфануть. Это равносильно тому, как ты смотришь крутой фильм за неделю до премьеры, а никто больше его не видел. Момент истины. «Очень! Это самая лучшая машинка, на какой я ездила!» Я смотрю на батю, подмигиваю ему и говорю Кристине. «Если так, то можешь ключи оставить себе насовсем». Сказать, что Кристина была в шоке, ничего не сказать. Я впервые увидел на ее лице настоящие слезы радости. А ты все-таки не такая и сука, если тебя баловать машинками. Любя, заявляю я, и мы оба начинаем смеяться. Батя в это время рыскает в шкафу в поисках новой кофты. Кристина уходит, а за ней батя направляется к выходу. Пап, я так рад, что все закончилось и что ты жив. пытаясь задержать я своего Бабловича, чтобы еще немножко налюбоваться этим лысым хреном. «Знаете, когда родной человек живет, то ты им не так любуешься, как если бы он умер на 13 часов, а потом снова появился в твоей жизни. Совсем разные ощущения». «Ну, обнимать тебя не буду, потому что меня тоже уже заждались медсестрички в гостиной», отзывается батя. «Я обещал, что если они хорошо поставят тебе капельницу, то я их отведу на башню, где можно вкусно покушать, а потом... В общем, ты спи, родной, отдыхай». А завтра поговорим. Скажи, все-таки круто, что у меня денег, как у дурака фантиков, а? Ты, конечно, меня удивил сегодня с этими шерлоками, смертями, пожеланиями быть лысым. И тебе нормально с такой стрижкой идти на люди в ресторан на вышке? Да мне насрать на этом, — эмоционально отрезал батя. Меня ждут внизу, так что я пошел. А ты можешь чувствовать себя как дома, — посмеялся почти лысый шутник. Через несколько секунд я эхом услышал «Девочки, я готов!» и топот спускающихся ножек 46-го размера. Да, мой батя имел огромный размер, но только лишь стопы. Осмотрев себя, а потом и комнату, я заметил кирпичик на тумбочке. Что ж, я тоже готов идти кушать. Продукты «Огонь», 79, 10 этаж Вероника. Мне не терпелось встать, умыться и занести кирпичик Веронике, чтобы у нее была возможность и дальше прогонять алкашей этим чудо-телефоном. Снова топот, но уже поднимающихся ножек 46 шестого размера. Батя просунул свою «Ай, красавец!» голову. «И на будущее! Я планирую жить до 100 лет, так что не спеши меня хоронить!» И захлопнул дверь. «Офигеть!» — шепотом произнес я. «Все-таки...» Ты охренеть, какой крутой у меня мужик. Конец книги. Читал Петрович.